Благодарности Как всегда, я благодарю своих родных, которые дали мне тело, чтобы жить и писать, своих друзей, которые смеялись весело, говорили правду, своего сына за то, что родился, своих учителей, потому что выбирали задания по силам. Без благодарности ничего не существует. Эти тексты не существовали бы без вас. Татьяна и Владимир Туповы, Зоя Томберг, Алексей Белоусов. Майя Кучерская, Наталья Осипова, Матвей Булавин, Евгения Костинская и многие-многие другие. Вас не перечислить на странице или двух, поэтому я просто замолкаю, радуясь, что встретила вас. Спасибо.